Теггер не знал ответа на вопрос, но он уже и так сотворил чудо. Глава пятнадцатая. Энергия. Ослепительно ярким днем Теггер повел всю компанию в город, похвастаться сделанными открытиями. Но его ждало разочарование. Варвия быстро обошла дома, в джунгли декоративных растений, наполовину заполненный плавательный бассейн, и стремительно вернулась обратно, переполненная вопросами. Глиннеры оказались еще быстрее. Они кинулись в для красных места и тут же выскочили обратно на шум травяных великанов. «Подкрепись этими зернами», — предложил Тегер Васт. Она взяла пригоршню зерен и, улыбаясь ему, жевала зерна, следуя за перелаки и селаком в разрушенный дом. «Я не видел травоядных». Искал их по мед, но ничего не нашёл. — Только не волнуйтесь, мы обязательно отыщем какую-нибудь еду, — говорил он коряк. — Ты думала, там есть животные, питающиеся травой, а я не надеялся поймать хоть каких-нибудь птиц. — Нет даже насекомых, — обратился он уже к Вала Виржилин. — А мертвечина? Он понял, что она имеет в виду. Старые сухие кости. Гулы не захотят есть, пока мы голодны. Зато я нашел здесь эти плоды. Целую аллею плодовых деревьев. Вала Вирджилин разломила плод и начала есть. Хотя бы временно, но этим можно кормить машинных людей. Тегер, что производят эти фабрики? Я нашел склад, забитый одеждой. Возможно, именно ее здесь и изготавливают. Но толком я пока ничего не осматривал. Вала Вирджилин заинтересовали фабрики. Имея целый пакет волшебной ткани луисаву она могла включить двигатели. Но даже если они не заработают, возможно, удастся найти что-нибудь необыкновенное, сделанное до падения городов. Сам Тегер должно быть голоден, а ее люди теперь были сыты. Полдела сделано а о выгоде подумаем позже, когда она найдет какой-нибудь путь вниз. Маленькая группа просочилась вверх по лестничной улице, к куполу на вершине. То, что Тегеру казалось таинственным, было совершенно очевидно машинным людям. Улыбаясь, Барак провел их по гигантским ступеням в банкетный зал. «Строители городов всеядны и любят разнообразие. Вы только взгляните на это оборудование». Все эти емкости и поверхности дают тепло. — Правильно. А это разделочный стол. Выше улицы была только труба с ведущей к ней винтовой лестницей. Варвия сидела на краю трубы, болтая ногами, и разглядывала плавающую внизу фабрику. Она выглядела до неприличия счастливой. — Я вижу речной народ. — Роболабу! Эй, кто-нибудь, идите сюда и покажите им, что мы сделали. Они думают, что я — этот Тагер. Лаверджин поднялась мимо бронзовой паутины, прилипшей к камню. По винтовой лестнице к Варвии. Следом за женщинами пошли и остальные. Кориак, Манак, Парум, Варак. Тагер задержался, рассматривая паутину, а потом полез за ними. Река и горы, покрытые снегом, сверкали в солнечных лучах. Честно говоря, Валла Вирджилин уже не видела ничего более интересного, как внутри, так и ниже. Вокруг теневого гнезда роились вампиры, а далеко в горах медленные струи, утекавшие из расчелин, соединялись в потоки. Они текли вдоль Хамфлоу и состояли из отдельных точек, это тысячи вампиров возвращались обратно. Рабалабл и Фадбалабл, подбадриваемые Валавирджилин и остальной компанией, нырнули в воду. Все крыши и плоские складов и фабрик и изогнутые резервуаров сверкали серым глянцем. исключения составляли дома вдоль лестничной улицы, плоскости которых были в грязных лужах, но ступеньки сверкались серым. Валавирджилин, видишь эти серые крыши? — спросил Парум. — И что? Интересно, почему продолжают работать лампы? Все плоскости, обращенные к солнцу, одинаково серого цвета. Наверное, этот материал сохраняет солнечные лучи. — Точно! — закричал теггер Да, вполне очевидно, что это так. Давайте рассуждать. Они не могут получать много света через эти облака, Но до моего появления здесь не было никакого источника энергии. Сотни фаланов. Это значит, что он может иссякнуть. Лучше выключать свет днем. Металлическая пластина была того же цвета, перед тем, как я сломал кабину. Вот почему она может подниматься. Солнечные лучи поднимают. Отключить их? Парум, как же нам сэкономить энергию? Не знаю, но не стоит ее растрачивать попусту. Думаю, что надо оставить свет вокруг дока и там, куда поднимаются вампиры. Теггер кивнул и внезапно почувствовал страшную усталость. Заметив это, Варвия, тихо нашептывая в ухо ласковые слова, увела его за собой. Другая часть компании не обнаружила ничего заслуживавшего внимания. Вскоре, подобно туристам на отдыхе, Они вернулись на круизёры, и большинство отправилось спать. Глинеры выспались ночью, и все четверо, единственные из тех, кто делал вылазку, были в середине дня в боевом настроении. Оставив Манака и Коряка охранять, Малавиргилин заползла под кожух. Бедняжка Форн крепко спала, не только от усталости, но и от потери крови, хотя и выглядела очень спокойной. Вала намочила полотенце в горючем и обтерла воспаленные раны на шее у форн. «Красный теггер все сделал толково», — прошептал вошедший Бейджи, протягивая хапку свежесрезанной травы, в которой сам же и запутался. «Теперь мы сможем двинуться дальше». <связь> «Госпожа, мы можем набрать больше воды. Просверлим отверстие в крышах всех фабрик». Используем резервуары, в общем, используем все, где можно хранить воду. Сделаем воронку из одежды. Пусть идет дождь. Море воды. Затопим фабрику и уничтожим вампиров. Может, он прав? Она так устала думать. Нет. Кто говорит? Форнауедлий. Это такое же большое сооружение, как администрация в центре города. — Ну, хорошо, вы там жили. Так на что это похоже? На статую или на здание? Мы можем это уничтожить. Форн начал отвечать. Алавала Вирджилин, тем временем, захватив одеяло, переползла в темноту железной рубки, вытянулась под одеялом и...